В своем морском путешествии на Дальний Восток я заинтересовался исследованием привыкания русских матросов к тропическому климату. В числе прочего брал у каждого в разных широтах по 2-3 капельки крови для исследования, в надежде обнаружить изменения, вызываемые климатом. Посравнивал их между собой и с пробами крови аборигенов-тропиков. Вадик приступил к научной части. Увы, изменений состава кроме в зависимости от климата, мне выявить пока не удалось. Зато обнаружилась совершенно поразительная вещь. Все пробы можно было разделить на четыре группы, и внутри каждой группы уже невозможно отличить кровь ли это русского, татарина, малайца или корейца. В конце декабря я решился на эксперимент. Выбрал двух матросов из заведомо разных губерний, но одной и той же группы крови взял у каждого по четверть фунта крови и сделал их кровными братьями, перелив кровь одного другому и наоборот. Признанные мэтры медицины, кто тихо, а кто и не очень, офигевали от дерзости научной практики и наглости экспериментов над живыми людьми. Уже спустя час после подобной процедуры оба они себя чувствовали так, словно ничего не происходило. Это значит, что в случае хирургической операции или при заболевании крови Вадик постарался выделить интонации. Можно существенно облегчить процесс возвращения пациента к нормальной жизни за счет вливания ему крови здоровых людей. Когда же я однажды по ошибке перелил кровь не той группы раненому корейцу, тот весьма быстро скончался. Видя, что коллеги целиком прониклись перспективами, а император несколько заскучал, обдумывая дальнейшую судьбу наследника, Вадик вытащил из рукава последний козырь. В Древнем Риме придворные медики научились облегчать роды жён Цезаря с помощью кесарево сечения. У нас же есть шанс дополнить медицинскую практику спасения жизни, процедура переливания крови. Так, чтобы во всех учебниках на века значилось старское донорство, и чтобы его ассоциировали не с британской или германской фамилиями, а с Россией и Домом Романовых. Вадик набрал в лёгкие воздуха побольше и чуть не поперхнулся. Ему пришло на ум старое, еще большевистское прозвище Николая II. Николай Кровавый. Вот уж воистину накаркали большевички. Но отбросив посторонние мысли, Вадик сосредоточился на запудривании мозгов коллегам и самодержцу. Но если мы промедлим, то переливание крови введут в массовую медицинскую практику и без нас. Да, еще и назовут именем какого-нибудь президента, короля или папы римского. Чтобы не потерять приоритет и научиться спасать больных с врожденными заболеваниями крови, Николай II болезненно дернулся. «Нужно следующее». И перешел к изложению подробностей его предстоящей работы. Его слушатели завороженно хлопали ресницами. Вдохновленный и одновременно напуганный самодержец пообещал всемирное содействие после чего доктора удалились, оживленно обсуждая детали предстоящей работы. Как-то само собой получилось, что охрипший и голодавший Вадик остался на ужин у Боткина, а потом и вовсе заночевал в одной из гостевых спален, ведь собственным углом в Петербурге он так и не успел обзавестись. Утром за завтраком доктор Банщиков ошарашивал своего коллегу просьбой организовать ему встречу одновременно с министром финансов и тремя-четырьмя представителями крупнейших русских банков. После чего спросил несколько адресов и отправился скроить себе цивильное платье, подыскивать квартиру и заниматься прочими скучными, но необходимыми повседневными делами. Слово государя, конечно, «закон». Но между словом и делом подчас бывают перерывы. Несколько дней Николай Александрович раздумывал над тем, кого из родней стеснить в пользовании каким-нибудь из дворцов поплоше для размещения института крови, какой из полков гвардии отрядить для экспериментов по донорству, какую статью расходов двора ужать, чтобы донорство стало царским не только по названиям. Одним словом, уже к концу недели весь двор знал, что герой сваряга Лекарь Барщиков является новым властителем Дум Самодирца. Хотя в подробности официально никто не был посвящен, но кто-то уже оттрясся за свои дворцы, кто-то наоборот жил надеждой на будущие дивиденды от монарших благоволений. Безразличных практически не было, поэтому особых усилий Буткину прикладывать не пришлось. Каждый из участников созданного Вадиком совещания с готовностью принял приглашение. Кто выслушать героя, кто посмотреть на новую дворцовую диковинку, кто оценить перспективность для роли фаворита. Главным намерением собравшихся было попытаться что-то с этого поиметь, и разочарованными они не остались, скорее наоборот. «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», – начал Вадик у развешанной на стене карты мира. «Россия объявлена война. Знаю, что вы в курсе, – перекрыл он недоуменный шепот, – но вы совершенно не имеете представления о характере ведущейся войны и ее возможных результатах. Это не война пехотного батальона против сбунтовавшихся хунхузов» и даже не поход пехотной дивизии на завоевание Бухары и Хилы. Присутствующий здесь господин Каковцев подтвердит, что по объему затраченных обеими сторонами средств, с учетом достраивающихся на Балтике кораблей и перебрасываемых на восток дивизий, война с Японией уже сейчас превосходит предыдущую войну России с Турцией. В планах Японии затяжная война и разгром русских сил по частям. Они уже начали громить артурскую эскадру, затем возьмутся за Владивостокские крейсера. В худшем случае, когда новейшая эскадра с Балтики придет на Дальний Восток, она без поддержки уже имеющимися там силами тоже не сможет победить японцев. В результате они по частям разгромят на море вдвое превосходящий их русский флот. Картина боевых действий на суше может быть аналогичной. Полков и дивизий у нас конечно больше, но перебрасывать по транссибирской магистрали мы можем их лишь небольшими группами. При выдвижении войск в район боя нашей пехотной дивизии по грантовой дороге для преоделения 20 верст требуется сутки. Их пехотная дивизия морем это же расстояние преодолевает всего за час. В результате у японцев, как и на море, есть возможность бить нас по частям выставляя против одной нашей дивизии 5-10 своих. Может вам подобное изложение событий и в нове, но с точки зрения нейтральных штабистов где-нибудь в Лондоне или Вашингтоне, все к этому идет. Они сами уверены и своих банкиров убедили, что в начавшейся войне победит Япония. Главный шанс для России в этой войне – это не допускать затяжной войны и победить быстро и малой кровью. Иначе, как и в затянувшейся в 1977 году Турецкую войну, вся кровь русских воинов осядет прибылью в германских и французских кошельках. Но чтобы победить быстро, нужны деньги. Нет-нет, не ваши личные кошельки. Я не покушаюсь, хотя в вашем патриотизме и готовности пожертвовать деньги для победы я уверен. Пусть попробуют теперь отказаться. Речь совсем о других деньгах. Все дело в том, что ни Россия, ни Япония в этой войне не в состоянии нанести друг другу безусловных поражений. Все наши экономически значимые территории слишком далеки от Японии. Все их территории для наших войск также пока недоступны из-за островного положения Японии. В результате война будет вестись до тех пор, пока у противника есть деньги. И кто первый скажет, что денег нет, тот и проиграет. Как я уже говорил, банкиры Лондона и Нью-Йорка уверены в победе японцев. И даже если Россия оберет всех своих подданных, включая вас, до нитки, она не сравнится по объему военных расходов с кредитными возможностями половины мира. Собственно, почему я вас позвал? Русские солдаты и матросы могут проиграть или выиграть отдельное сражение. Но выиграть войну, а для России это значит не разгромить японцев, а не допустить ее затягивания. Можете только вы. Для этого нужно не только найти деньги для снабжения армии и флота всем необходимым, нужно еще подорвать доверие банкиров к японским долговым обязательствам. Без иностранных кредиторов у Японии не будет шансов для продолжения войны. Это как борьба с пожаром. Можно попытаться залить его водой, можно попытаться вытащить из дома все, что может гореть, а можно просто перекрыть к огню доступ кислорода. А деньги и есть, кислород войны. На идею меня натолкнул один из романов Жюль Верна. Возьмите книжки, я отметил закладкой, а может на досуге прочитаете. Суть в том, что Дальневосточный театр военных действий крайне беден телеграфными линиями. И если наши войска в Артуре и в Владивостоке имеют прямой телеграфный провод в Петербург, а отсюда и во весь мир, то японским сообщениям о боевых действиях для попадания на их телеграф нужно от нескольких часов до нескольких дней. Имея преимущество в получении информации хотя бы на 10 часов, ваши агенты и представители и подставные фирмы на всех биржах смогут покупать русские и японские облигации накануне их подорожания и продавать накануне их удешевления. У нас это зовется инсайдерской торговлей и карается либо личным пляжем на Карибах, либо персональная пулей в подворотне. До личных нар в Мордовии доходит редко. Их мне бы такую фору и пару часов в поступлении информации, когда я проигрывал на Форексе. Не пришлось бы отсюда лезть к этому полубандитскому олигарху. «Вы согласны помочь России разорить Японию?» Банкиры дружно закивали в ответ, похоже, что пойметь с этого янца можно было много. «Мы согласны помочь присутствующим здесь патриотам России краткосрочными казначейскими займами на срок 3-5 дней в момент активизации рынка военных облигаций?» Министр финансов Коковцев выдержал паузу, но тоже заранее предупрежденным императором согласился. Главное в намеченном деле – это полное доверие между нами и полная секретность для всех остальных. По моей информации, скоро с Востока придут крайне положительные сведения об их действиях, так что можете через ваших агентов потихоньку покупать русские облигации уже прямо сейчас. Но уж когда я скажу «пора покупать», пускайте на облигации все свободные средства.